«Виктор вечером пришёл без зарплаты. Её задержали. Сколько у нас осталось денег?» «Грустно спросил он у жены. Три рубля. Это один раз сходить в магазин. А скоро нужно платить коммуналку, и Ксюше нужно купить одежду. Она из всего выросла». «А когда, сказали, дадут зарплату?» – поникшим голосом спросила Маша. «Как она не отложила денег на чёрный день? Эти новогодние праздники совсем выбили из колеи». А потом ещё ремонт, переезд. Столько трат. И что им теперь кушать? А вдруг зарплату задержат на две недели? Ох, и ведь занять-то не у кого. Говорят, следующий понедельник. Осталось всего недельку потерпеть. Не переживай, как-нибудь протянем. Обнял Виктор окаменевшую жену. А если нет? Ну, такого не может быть. Это же государственное предприятие. Да и у нас договор. Ну ладно, не переживай. «У нас в морозилке ещё запасы». натянуто улыбнулась она и полезла проверять. «Вот, несколько окорочков, почти целая пачка вареников с картошкой, кусочек сала. Вот, да это на целый день прям!» Осторожно засмеялся Виктор, стоя растерянно посреди кухни и наблюдая за женой. «Ещё у нас много круп и варенья. Проживём! Тем более, сколько у нас трат было в последнее время. Праздники, ремонт, переезд». Подбадривала Маша, стараясь глушить в душе сомнения, страх, уныния и злобу. Чёртовы деньги, просто бумажки, но сколько ради них труда, грязи, войн, зависти. И ведь без них ты не проживёшь, без этой системы. Огороды и животные сейчас остались только в деревне, да и то их всё меньше и меньше. Ведь в городе благо, работа, школы, сады, свет, ванная, туалет. Но какое-то это всё чужое, ненастоящее, бетонное. Вот захочешь выйти погулять, нужно спускаться с пятого этажа, чтобы хоть землю под ногами почувствовать. Вышел из этой коробочки и не знаешь, куда податься. Везде серые многоэтажки, машины, автобусы. Парки — это какой-то обман. Словно ты на природе, но всё такое грустное и ограниченное. Эх, и как ей было хорошо жить в своей деревне». И зачем она так рвалась в этот город? Ну тут работа, садик, школа, магазины. Хоть есть куда сходить. Бесконечный замкнутый круг. Нужна хотя бы дача, иначе можно сойти с ума. Там и посадить все можно будет. Свое, не магазинное. И погулять, и отдохнуть. Ну что же делать сейчас? Расстроенная и встревоженная она легла спать. Втихаря, сдерживая глубокие вздохи и всхлипы, поплакала в подушку и уснула. Утром встала опухшая и с больной головой. Сходила в магазин, купила самые необходимые продукты. Не купила конфет дочке, фруктов и то, что они обычно берут. Она грустно посмотрела на конфеты, вздохнула и сделала вид, что у нее их и так много, будто она лишь вышла прогуляться за курочкой и баночкой молока. Беззаботно улыбнулась знакомой кассирше, немного поболтала с ней о погоде и детях и, немного сгорбившись, под почти пустой сумкой, медленно пошла домой. Снег почти растаял, и пришлось вести за собой дочку на санках почти по грязи, но она этого не замечала. Может, ей снова попробовать устроиться на работу, но тогда Оксану опять нужно отправлять в садик, а она так часто болеет. Придя домой, она услышала телефонный звонок и, не разуваясь, подошла к телефону. «Здравствуй, Маша, это ты?» Прозвучал, как всегда, дружелюбный голос Нины Тасуниди. -то той, которая помогла купить им телевизор и помогла с деньгами на мебель. Её муж был крупный начальник и получал много. Они недавно переехали в собственную большую квартиру в паре остановок от Маши и Вити. «Привет, Нина, как дела? Как дети?» Ответила Маша со сжатым сердцем. Наверное, сейчас попросит деньги, которые давала взаймы, обратно. Мало ли, что у них могло случиться. Хотя мы договаривались на 21 число каждого месяца, а ещё почти неделя. Ой, да болеют по очереди, как всегда. Но ничего серьёзного. А с Оксаной и Витей как? Как у самой здоровье, Да потихоньку. Я что звоню-то? «Помнишь, мы ещё давно разговаривали по поводу твоей подработки? Ну, чтобы из дома что-нибудь делать. Я вот помогаю сейчас мужу, там заболел у них паяльщик на работе, и они не справляются, а план огромный. Короче, хочешь немного подработать?» Бодро выпалила она. Маша была радостно улыбнулась, но сразу же опять расстроилась. «Но я никогда не паяла. Я до недавних пор тоже». Ничего, если я научилась, то ты тем более, я тебе все покажу. Если есть возможность, то приезжай сегодня или завтра. Чем раньше приступим, тем лучше. Ладно, я сейчас Ксюшу покормлю и приеду. Да ладно, тебе у нас покушаете. Я наготовила целый казан пловы и кастрюлищу борща. Приезжайте. Хорошо, спасибо. Ты не представляешь, как это вовремя. Максимально беззаботно проговорила она. Но голос предательски дрогнул. «Тогда я вдвойне рада», — ответила добрая подруга. «Всё, жду вас». Маша в растерянности сказала в потолок «Спасибо» и перекрестилась. Удивительное совпадение. Она быстро сняла с себя тёплое пальто, в котором уже спарилась, пока разговаривала, и скинула валенки, подошла к зеркалу и посмотрела на своё уставшее, опухшее лицо. Потом пошла, приложила к опухшим местам холодную ложку, Умылась прохладной водой, снова оделась и поехала к подруге. Та их накормила изумительной едой, приправленной какими-то неведомыми Маши травами. В хорошие времена она бы, конечно, отказалась и поела дома, но сейчас она была так расстроена, что была рада и этому. Виктору зарплату задержали, говорят, до следующей недели. Как-то вырвалась у Маши. Подруга сочувственно улыбнулась. «Ничего, у всех бывает». Ты, главное, его не вини и не ругайся с ним. Подработка действительно кстати. Вот смотри, за одну вот эту плату, две копейки, я за один вечер, приспособившись, могу спаять их штук двадцать. А если руку набить, то, мне кажется, больше можно. Конечно, не миллионы. Но зато можно сидеть дома и работать. Здорово ведь. Конечно. Я ведь с Ксюшей все никак не могу выйти на нормальную работу. Две недели и опять температура под сорок. Мне уже свою трудовую книжку стыдно показывать. Она ещё и промокла недавно. Допивая чай, горько засмеялась Маша. Нина показала подруге всю технологию, и та у неё сделала уже десять штук. Ещё пятьдесят взяла домой и паяльник. Как сделаешь, приезжай. Я мужу передам, он заплатит и ещё даст работу. Спасибо тебе огромное. Ты просто не представляешь, как мы тебе благодарны. Ты нас всегда так выручаешь». От всей души сказала Маша и в сердцах обняла бывшую соседку. Та даже прослезилась. Виктор пришел и увидел Машу, сидящую на кухне, в больших очках лупе, за круглым столом, окруженную желтым светом настольной и потолочной лампы. «Привет!» – удивленно произнес он, разделся и неуверенно зашел на кухню. «Привет!» – улыбнулась Маша через очки и показала на плиту. «Ужин горячий!» «Ты чего это тут колдуешь?» Подошел Виктор поближе. «Паяешь?» «Ага», – деловито ответила Маша. «Представляешь, позвонила Тося и сказала, что им нужна помощь. У мужа на работе паяльщик заболел, а план огромный. Две копейки за штуку, а я уже где-то тридцать спаяла», – радостно ответила она и улыбнулась мужу. «Радостно, что у них будет что покушать. И что она не просто сидит у него на шее, а тоже помогает. Ты моя умница, хозяюшка». Подошёл он и улыбнулся. «Я тоже нашёл подработку. В соседнем магазине нужно товары привозить с базы вечерами и разгружать. Оплата каждый день по полтора рубля». «Здорово!» – искренне улыбнулась Маша. «Так мы долги раздадим в два раза быстрее и ещё ремонт сделаем как следует». Мечтательно проговорила она и снова принялась за работу. Дочка уже спала. Теперь у них всё будет хорошо. Главное – не унывать и работать. Искать возможности. Как женщине важно чувствовать уверенность, стабильность. Теперь она будет аккуратнее обходиться с деньгами и откладывать на черный день».